Глава 17 Все, господа почтенные негацианты, можете покинуть галеру. Поднявшись с надоевшей до чертиков жесткой лавки, я со скрипом в суставах размялся и направился на выход. Выбравшись на верхнюю палубу, пропустил спешащих людей и только после этого зашел на трап. И в этот момент браслет, выданный мне в туристической компании, самым непостижимым образом расстегнулся и, слетев с запястья, мгновенно ушел под воду. Чертухнувшись сквозь зубы, я мысленно махнул на него рукой. «Ну и хрен с тобой, золотая рыбка!» Но это происшествие заставило глубоко задуматься. Браслет, по словам представителей турфирмы, являлся своего рода аварийным маячком, при срабатывании которого меня обязаны были в экстренном порядке эвакуировать с этой планеты. А утрата его означает только одно. Эвакуировать меня отсюда более не собираются». В сущности, мне выдали билет в один конец, каков бы он ни был для меня. Мда... Интересно, однако, девки пляшут. Сойдя на берег, я с немалым любопытством огляделся по сторонам и заметил, как метрах в 150 от меня, с одной из пришвартованных галер, выводят пленников и запускают их в огромный загон. Работорговцы с ними не церемонились, кнуты только и свистели, и все это сопровождалось стонами и воплями несчастных. Зрелище было настолько омерзительным, что мне с огромным трудом удалось внешне сохранить равнодушие. Неторопливо развернувшись, я посмотрел, куда идут остальные пассажиры-галеры, на которые я прибыл на остров, и поспешил следом за ними. Дорога была хороша, ничего не скажешь. Аккуратная каменная брусчатка с гранитными бордюрами и даже широкими тротуарами, на которых имелись ухоженные газончики. Дорога вела на высокий скалистый холм, где виднелся красивый замок без крепостной стены. Да она здесь и не нужна была. Присмотревшись к развивающемуся на шпиле самой высокой башне флагу, я сообразил, что уже видел его на двух галерах, идущих по большой реке в Джерсан, и шли они откуда-то из глубины континента. Ускорив шаг, я догнал своих попутчиков и, послушав их разговоры, задал вопрос, никому конкретно не обращаясь. «Случаем не подскажете, а чей это там на башне флаг развивается?» «Это флаг нашего ордена голубого шестилистника». Горделиво отозвался Вальдемар Кокус. «Запомни его, Брукс. Теперь он не только наш, но и твой тоже. Хотя ты еще на испытательном сроке. Но когда его пройдешь, станешь полноправным членом нашего ордена». Впрочем, это я погорячился маленько. Для того, чтобы действительно стать полноправным членом, ни один десяток лет напряженного труда должен пройти. Но тем не менее, поначалу ты взойдешь на самый нижний уровень посвящения. А это вовсе не мало. Хм, вот так-так. А тут оказывается, как и намекал Мойс, целая иерархическая пирамида имеется, причем орденского типа, да еще к тому же со встроенными социальными лифтами для своих адептов. Правда, пробиться к ним крайне непросто, острая конкуренция, видишь ли. Ничего не скажешь, серьезная структура. Спасибо, господин Кокус, буду знать. С признательностью выдохнул я и умолк, продолжая вслушиваться в разговоры негациантов, по всей видимости, являющихся полноправными членами Ордена, хотя и далеко не самого высокого уровня посвящения. Чем ближе наша компания подходила к замку, тем меньше люди говорили, пока вообще всякие разговоры не прекратились. Негоцианты стали все как один очень серьезными и сосредоточенными, и даже в какой-то степени взволнованными, хотя бывали здесь не раз. Что же касается меня, во мне волнения не было никакого, как и страха. Я будто был сторонним наблюдателем, или, вернее, зрителем в театре. В общем, какое-то странное ощущение. Нет, где-то в глубине души я прекрасно отдавал себе отчет, что дело это очень опасное, и в случае моей малейшей оплошности живым отсюда мне уйти не дадут. Тем не менее, я был спокоен и смело стремился вперед, тайне даже от самого себя лелея надежду раскрыть очередную загадку этого мира. Во мне бурлила энергия страстного исследователя — и поделать с этим я ничего не мог. Я и сам не заметил, как увлекся, и, несмотря на смертельную опасность, останавливаться на полпути категорически не желал, а хотел распутать этот клубок тайн и загадок до самого конца, моего или веревки, бог весть. Подойдя к парадным воротам замка, все остановились и замерли в ожидании чего-то или кого-то, и этот кто-то спустя некоторое время объявился. Это был, ну не знаю, может местный стюард или консьерж, а может дворецкий». Он, чуть склонив голову в уважительном поклоне, жестом предложил войти внутрь, и мы вошли. Оказавшись в здоровенном холле, сплошь обставленном всевозможными рыцарскими доспехами и оружием, этот то ли консьерж, то ли стюард, негромко отдал команду выстроившимся в ровную шеренгу слугам, и они направились к нам. «Прошу вас, господин, проследовать за мной. Я провожу вас в гостевые апартаменты». С глубоким почтением в голосе обратился ко мне один из слуг, всем своим видом выражая готовность выполнить любой мой, даже сумасбродный каприз. Оглядев его с головы до ног, я достаточно резко распорядился. «Веди». Съежившись словно от удара, слуга плавно развернулся и направился к центральной лестнице. Равнодушно пожав плечами, я пошел за ним, мимоходом оглядывая шикарное убранство Орденского замка. Без кусицей, которую обычно любят мувориши, здесь и не пахло. Весь интерьер был прямо-таки пропитан величием ордена, который из-под воль внушал гостям даже не уважение, а самое настоящее почтение и преклонение перед истинными властителями ордена Голубого Шестилистника. Здесь явно поработала целая команда профессиональных психологов и высококлассных дизайнеров, иначе и быть не могло. Слишком уж все было построено так, чтобы ненавязчиво определенным образом воздействовать на подсознание гостей и посетителей. Оно и воздействовало, в том числе и на меня. Но так как я имел кое-какой опыт из предыдущей своей жизни с телевидением, прессой, супер- и гипермаркетами, маркетологами, политологами и прочими спецами, умеющими впарить товар покупателю, даже тот, который ему и даром не нужен, действовало на меня достаточно слабо. А вот на аборигенов, незнакомых со всеми этими премудростями, Действовало, прямо скажем, сногсшибательно. И не мудрено, ничего подобного в вольных баронствах не было вообще, даже очень отдаленно похожего не имелось. Вот вся обстановка сразу и сражала на повал. Короче, реальные хозяева ордена были людьми очень сведущими в манипулировании людским сознанием и оттого являлись крайне опасными. При таких раскладах ухо следовало держать востро, иначе и не заметишь, как они твои мозги на свой лад перепрограммируют. И привет. Был один человек, а стал иным. Совсем на себя прежнего не похожим. Сатанинское умение, честное слово. А уж если оно применяется к массам, то и подавно. Господин, вот ваши личные апартаменты. Если вам что-либо понадобится, позвоните в колокольчик, и я приду на вызов. Скажи-ка, любезный, а долго мне придется ждать? Поинтересовался я у своего сопровождающего, даже не пытаясь выяснить его имени. Не могу знать, — покачал он головой. — Здесь к каждому гостю индивидуальный подход. Но обычно не более недели. А в вашем случае я даже сказать не берусь. — Благодарю за ответ. С прохладцей ответил я. Слуга предупредительно открыл дверь, и я вошел в помещение. — Ну надо же. Это вовсе не гостевые апартаменты, а самый настоящий королевский будуар. Ошарашенно пробормотал я себе под нос после того, как обошел семь больших комнат с немаленьким таким бассейном с теплой морской водой и здоровенной кроватью, на которой свободно может разместиться пара отделений солдат, причем вместе со всем своим снаряжением. Удивляться и вправду было чему, особенно керамическому ватер-клозету со смывным бочком, умывальнику с горячей водой и даже душу с большой чугунной ванной. Прямо-таки недосягаемая цивилизация по местным меркам. Я признаюсь, уже и отвык от таких приятных бытовых вещей, как ватер клазет Привык, знаете ли, в уборную ходить, типа сортир, с дыркой в деревянном полу для исправления естественных надобностей. А тут падишь ты. Господин желает принять ванну после дальней дороги. Неожиданно послышался очень приятный девичий голосок за моей спиной. Стараясь не делать резких движений, я обернулся и увидел двух девиц в прозрачных халатах и почему-то в лакированных бежевых туфлях на высоких шпильках. «Хороши были чертовки! Ах, хороши!» Прямо дух захватывало и непроизвольно срабатывало мужское естество. Давненько мне не доводилось таких красавиц видеть, тем более в более чем приватной обстановке, да еще в таком откровенно вызывающем наряде. Ну, почему же не принять? приму, конечно, покладисто согласился я, ощущая на своей спине чей-то заинтересованный взгляд. А как это делается, случаем не подскажете? Я про вас здесь впервые и совершенно не знаю, как всем этим пользоваться. Девицы переглянулись, и, улыбнувшись краешком накрашенных губ, предложили пройти следом за ними. Я и пошел, изображая из себя. Да ничего, в общем-то, не изображая. Я просто был самим собой, вот и все. Как-то неожиданно для себя воспринимая девиц в качестве инвентаря, прилагающегося к королевским апартаментам. Войдя в ванную комнату, я расспросил девиц, что и как работает. Внимательно выслушав ответ, я, нисколько не стесняясь, стянул себя пропитанную пылью и потом одежду, и в чем мать родила, сразу бегу нырнул в бассейн. Поплескавшись какое-то время и выбравшись из бассейна, вновь увидел девиц, чему совершенно не удивился. Мысленно махнув рукой, я залез в ванну и, намылив мочалку, стал усиленно тереться. Ах, какое я получил наслаждение! Давненько мне не приходилось мыться с таким комфортом. Все холодной водой да холодной водой. Лишь раз в неделю в общую баню париться с венечком ходил, А свою во дворе так и не удосужился поставить. Как-то руки не доходили. Времени-то у меня свободного и не было вообще. — Разрешите я вам спинку потру? — послышался адресованный мне вопрос одной из девиц. Кивнув, я молча передал мочалку, и девица стала осторожно тереть мне спину. — Да ты сильнее три, не стесняйся, — распорядился я. — Мне ведь застарелую грязь хорошенько отмыть надо. Девица, послушавшись, ускорила темп и нажим отчего я замурлыкал себе под нос, словно объевшийся сметаны котяра. Какое-то время, так понежившись, я отстранил руку девушки с мочалкой и, обмывшись под струей горячей воды, вышел из ванны. «Господин желает массаж?» На этот раз спросила другая девица, почему-то с легкой хрипотцой в голосе, хотя ранее ее не имелось, хотя, может, я это и не заметил сразу. «Почему бы и нет? Приму, конечно». Увлекшись на массажный стол лицом вниз и прикрыв глаза, я отдался во власть массажисток и стал получать удовольствие. Девицы качественно размяли мое распаренное тело, но в какой-то момент оздоровительный массаж стал плавно переходить в эротический. В другое время и в другой обстановке я, может, схватил бы их в охапку и потянул в спальню. Тем более они этого сами явно добивались. Ну или это входило в их прямую профессиональную обязанность. Но только не здесь и не сейчас. Решительно поднявшись, Я поблагодарил девиц и покинул ванную комнату, чувствуя их сильное недоумение и даже разочарование. Но мне было глубоко на это наплевать. Хотелось побыть одному и хорошенько обдумать все, что приключилось со мной в последнее время. Пройдя в спальню и накинув домашний халат, я завалился на громадную кровать и, закинув руки за голову, погрузился в размышления. Но долго мне побыть в одиночестве не дали. В дверь вежливо постучали. «Войдите», — отозвался я, не меняя позы, но внутренний немного напрягся. Дверь открылась, и в спальню вошел тот самый стюард или слуга, который меня сопровождал в апартаменты. «Господин, вас ожидают портные для примерки костюмов». Тяжело вздохнув, я поднялся и проследовал за ним в большой зал, где меня дожидались несколько портняжных дел мастеров. При моем появлении они поднялись и склонили голову, будто я был какой-то особо важной персоной. Не выказывая удивления, я позволил им взять меня в оборот. Надо отдать должное, портные были настоящими мастерами своего дела. Покрутив мою тушку в разные стороны и сняв с нее мерки, они также склонив голову и спросили разрешения удалиться и немедленно заняться изготовлением костюмов. «Идите». Портняжных дел мастера удалились, в зале остался лишь слуга. «И к чему мне новые костюмы?» полюбопытствовал я, ощущая в глубине души некий дискомфорт. «Завтра в 10 утра вам назначена аудиенция». «Вас примет личный секретарь Великого Магистра Ордена Голубого Шестилистника, так что вам надо иметь соответствующий случаю гардероб. А сейчас прошу вас пойти за мной. Я провожу вас в медицинский сектор для обследования на предмет опасных вирусов». «О как! А слуга-то, оказывается, совсем непростой парень», — подумалось мне. «Простые слуги таких слов, как медицинский сектор, знать не знают. А уж об опасных вирусах и подавно». «Види!» — сухо потребовал я. И затянув пояс на халате, в махровых тапочках пошел за слугой. Идти пришлось по отдельной лестнице в цокольный этаж, где мой сопровождающий передал меня местным скулапам в белых халатах. И вот тут уж моя челюсть совсем отвисла. То помещение, в котором я оказался, было сплошь заставлено различной медицинской аппаратурой, о смысле и значении которой я не имел ровным счетом никакого понятия, что лишний раз подтвердило мои домыслы о том, что истинные хозяева ордена Родом совершенно не из этого мира. «Господин Брукс, снимайте халат и ложитесь на кушетку. Мы проведем медицинское обследование на предмет вашего здоровья. Не беспокойтесь, это совершенно безопасно и не займет много времени», — вежливо проговорил один из врачей, указывая на кушетку, обтянутую искусственной кожей. Скинув халат, я лег, краем глаза посматривая за действиями эскулапов, хотя ничего особенного в них не было. Два врача неторопливо подкатили к кушетке арку, внешне похожую на томограф, и, потыкав какие-то разноцветные кнопки, включили тумблер. Аппарат тихо загудел, видимо, сканируя мое тело. Так продолжалось около получаса. Аппарат гудеть перестал и отъехал чуть в сторону, после чего включился голографический экран, на котором высветились какие-то графики. Врачи внимательно изучили полученные показания и, негромко посовещавшись, пристально посмотрели на меня. «Скажите, господин Брукс, а вам в случае мне приходилось проходить полный курс регенерации вашего тела?» Обратился один из них, задумчиво потирая переносицу. «Что-то не припомню такого», — честно признался я, хотя абсолютно уверенным не был. Мало ли какие процедуры я проходил до того, как очнулся в медицинской палате неизвестно где. «Ну а целебные зелья орденского производства отведывать не доводилось?» «Нет, не доводилось. Я о них вообще узнал буквально только вчера». Хорошо. После непродолжительного умолчания отозвался более пожилой эскулап. Вы, господин Брукс, совершенно здоровы, что бывает крайне редко. Я могу идти? Да-да, конечно, идите. Все исследования состояния вашего здоровья полностью завершены. Спасибо. С кисловатой миной на лице поблагодарил я растерянных скулапов и, поднявшись с кушетки, направился на выход, где меня вновь встретил слуга и сопроводил до двери апартаментов. Господин Брукс, Завтра в девять часов утра портные доставят готовые костюмы, и вы выберете один из них, а сейчас отдыхайте. После дальней дороги и утомительных процедур вам это крайне необходимо. Поблагодарив слугу, я вошел в апартаменты и нос к носу столкнулся с теми же девицами. Только на этот раз вместо халатов на них были надеты прямо-таки сексопильные пеньюары, видимо от кутюр. Хмыкнув про себя, я обошел девиц и, не оборачиваясь в их сторону, строго распорядился. Меня до восьми утра не беспокоить. Решительно направившись в спальню, я закрыл дверь и поискал защелку, но ее не было. Пришлось взять массивный стул и им подпереть ручку. Осмотрев столь хлипкую преграду, я тяжело вздохнул и, скинув махровые тапочки, забрался на кровать, с головой укрылся одеялом и довольно быстро уснул.